37. Яндекс Директ. Яндекс шел по стопам Google и стал его аналогом в России. В какой-то степени даже его сильно обогнал, создав сервисы, которыми пользуется огромное количество людей, от такси до доставки еды. С точки зрения построения бизнеса и развития, а также результатов, Яндекс может вызывать только уважение и гордость. Сегодня это огромный конгломерат разных проектов, который начинался как поисковик. Финансовая база для развития компании пришла, конечно же, с рекламы, а если быть точнее, с Яндекс Директа. Потом у них появилась ещё РСЯ рекламная сеть Яндекса. Теперь, когда говорят Яндекс Директ, имеют в виду все доступные рекламные инструменты, которые есть у компании. Что такое Директ? Это контекстная реклама, которая работает на основе интересов пользователя. Человек вводит слово, и в зависимости от контекста Яндекс показывает ему рекламу. В главе про Гугл мы это подробно разобрали. Особенности. С точки зрения арбитража, Яндекс Директ далеко не самый простой источник, потому что там довольно трудно обстоят дела с модерацией. Это его главный минус. Все минусы подробно мы разбирать не будем, так как они аналогичны Гуглу, но у Яндекса есть еще один, к сожалению, для него У гео». для залива на российский рынок все будет работать отлично, но вы не сможете заливать с Яндекса на Бразилию, а вот через Google сможете. Это, на мой взгляд, многих останавливает от развития в Директе. У ВАбов возникает логичный вопрос: зачем развивать Яндекс, когда есть Google? Еще один минус Директа в нем нет кампаний для приложений, как у Google, с крутым функционалом. В Google это Universal Application Campaign. В Директе такого пока нет. Я не скажу, что Яндекс это неподходящий источник для арбитража, тем более я лично знаю людей, которые работают с директом, вот только всегда это ребята с большим опытом. Что можно лить? При имеющемся наборе характеристик гео это в основном СНГ и, конечно, в большей степени Россия, лить можно любые белые вертикали и e-commerce. Если хочется заниматься не только белыми вертикалями, при желании можно поработать с клаакой, с пропихиванием через модерацию, с антидетектом и прочей нужной для этого архитектурой. В таком случае в директе можно заливать практически что угодно. Я знаю кейсы, когда через директ заливали казино. В целом здесь работать можно. Но если резюмировать с точки зрения арбитража, то возникает простой вопрос: зачем работать с Яндекс, когда можно работать с Google? Если очень хочется и ваш фокус на России, при наличии классного оффера можно попробовать позаливать с директа.